Глава 47 От порезанной руки расходилась пульсирующая боль, но Селена выдавливала кровь, окунала в нее палец и чертила один знак Верда за другим, в точности копируя их из книги. Знаки располагались аркой, создавая подобие дверей, Пламя свечей придавало им странный блеск, делая кровь почти темной. Здесь требовалась полная безупречность. Малейшая неточность в изображении знаков и заклинание не сработает. Селена продолжала давить на рану, не позволяя крови остановиться. Книга предупреждала. Правильно начертить знаки Верда может лишь тот, чья кровь имеет особую силу. У Кейна такая сила была, но лишь частично – По той же причине королю понадобились Кальтына и Рулан. С помощью ключей Верда он подавил магию, но он жаждал большего могущества и стремился заполучить внутреннюю энергию, таящуюся в крови других людей. Должно быть, знаки Верда давали доступ к чужой внутренней силе. Селена начертила еще один символ, почти завершив арку. Сила знаков Верда была способна искажать личность людей». Она изменила Кейна, сделав его чудовищем. И в то же время с ее помощью он мог вызывать ряды рака и сам наполняться силой. Хвала Верду Кейн нынче мертв. Селени оставалось начертить последний знак. Знак, который хотя бы на несколько минут приведет к ней не химию. Чертить было непросто. Знак состоял из множества черточек и петелек, хитроумно соединенных между собой». Вначале Селена упражнялась на полу, рисуя знак мелом. И только потом, когда рука обрела уверенность, решилась начертить его кровью. Это было имя Нехемии, написанное знаками Верда. Селена оглядела арку из символов. Встала и взяла книгу. Откашлившись, она начала читать слова на странице. Она не знала этого языка. В горле отчаянно першила, будто оно сопротивлялось звукам. Селена шумно дышала. От незнакомых слов ныли зубы. Так бывает, если прийти с мороза и выпить что-нибудь горячее. Последние слова она произносила, моргая слезящимися глазами. «Неудивительно, что король подавил магию», — подумала она. Символы, начертанные кровью, замерцали зеленым огнем. Он становился все ярче, пока не заполнил собой всю арку. Камни внутри арки, наоборот, стали темнеть. Они темнели до тех пор, пока не исчезли вовсе. Селени показалось, что из арки к ней тянется темнота. «Получилось, боги милосердны, у нее получилось!» «Неужели так будет, и когда она умрет?» «Неужели Нехемия ушла в тот темный мир?» «Нехемия!» — позвала она. Из-за воспаленного горла имя принцессы прозвучало совсем тихо. Ответа не было. За аркой простиралась пустота. Селена заглянула в книгу, сверив изображение там символы с начертанными ею. Она сделала все правильно. Заклинание сработало. «Не химия!» Позвала она снова. И опять никакого ответа. Возможно, ей надо набраться терпения и ждать. В книге не говорилось, через какое время появляется тот, кого ты хочешь увидеть. Вдруг нехимия химия находится далеко от портала. Селена ждала. Чем дольше она вглядывалась в эту бесконечную пустоту, тем отчетливее чувствовала, что пустота тоже смотрит на нее. Это напоминало сон, тот, где она стояла на краю оврага. «Ты всего лишь трусиха!» «Не химия отзовись!» шептала она в темноту. Но отозвалась вовсе не принцесса. Сверху вдруг послышалось заливистое тявканье. Селена обернулась. По коридору к ней неслась Быстроногая. Нет, не к ней. Собака велела хвостом и повизгивала, выражая бурную радость. Радость была вызвана не встречей с хозяйкой, а... Селена вновь повернулась к порталу, и в тот же момент Быстроногая замерла. Потом замерла и сама Селена. Весь окружающий мир замер, увидев сияющую фигуру, стоящую по ту сторону портала. Быстроногая улеглась на полу, продолжая вилять хвостом и повизгивать. Очертания тела Нейхемии колыхались, как колышется отражение на воде. Они не были четкими. Их пронизывали жилы внутреннего света. Но лицо нехимии было ясно видимым. Это было лицо принцессы. Ее лицо. Селена опустилась на колени. По щекам Селены текли слезы. «Прости меня!» Только и могла повторять она. «Прости меня!» Нехимия оставалась по ту сторону портала. Быстроногая снова заскулила. «Я не могу выйти к тебе», — ласково сказала собака-принцесса. «И ты не можешь прыгнуть ко мне». Потом голос принцессы изменился. Селена поняла, что теперь взгляд Нехимии обращен на нее. «Я думала, ты окажешься умнее». Селена подняла голову. «Свет, исходивший от принцессы, не пересекал невидимую черту, разделяющую оба мира. Но черта была. Непреодолимая граница. «Прости меня!» — снова прошептала Селена. «Я всего лишь хотела...» «Ты очень многое хотела сказать мне, но на это нет времени. Я пришла только за тем, чтобы тебя предостеречь. Больше не смей открывать этот портал. В другой раз на твой зов приду не я. Ты не выстоишь в схватке с существами из иного мира». «Никому не позволено открывать дверь в этот мир, как бы велико ни было их горе». Селина хотела крикнуть, что не знала о возможных последствиях и не собиралась. Быстроногая заскреблась и заскулила. «Прощай, моя дорогая псина», сказала ей Нехимия, поворачиваясь спиной. «У Селины исчезли все мысли, зато словами было забито все горло. Они душили ее». Элентия, Нехимия обернулась. «Пустота уже клубилась вокруг нее, заслоняя сияние. Ты сейчас не поймешь и все же. Я знала свою судьбу и не противилась ей. Я бежала ей навстречу. Только так в вашем мире могли начаться перемены. Только так можно было посеять семена грядущих событий. Как бы ты ни относилась к моему решению, знай, Эленте, во тьме этих десяти лет ты была для меня одним из ярких огоньков». «Не позволяй свету погаснуть в тебе». Селена не успела и рта раскрыть. Принцесса исчезла. По ту сторону портала снова была пустота. Слышала ли она слова Нехимии? Или принцесса привиделась ее воспаленному воображению? «Вернись!» Шепотом позвала Селена. «Прошу тебя, вернись!» Только тьма. Нехимия ушла. Затем послышались другие шаги. Не со стороны портала, а слева, из коридора. За спиной Селены стоял изумленный Аркер. «Это невероятно!» – прошептал он.